Глава девятнадцатая. Егор. Черный джип моргает фарами. Напрягаюсь и давлю на газ. Он тоже ускоряется. Думаю, что предпринять. На адреналине я сейчас способен на все, но подставляться соленой не хочется совершенно. Она и так еле живая. Сидит вся бледная и трясется. Джип догоняет нас и подрезает, вынуждаясь ехать на обочину. Наконец удается определить марку. Это Финик. У Рыкова таких машин не было. Это и дает слабую надежду. Притормаживаю и жду, пока он обгонит. Но водитель равняется со мной и опускает свое стекло. Ничего не остается, как поступить так же. Тормози, давай, гонщик недоделанный. Вижу хмурое лицо Стаса и облегченно выдыхаю. Несказанное везение. «Волков, твою мать!» — кричу ему, не сдерживая эмоций. «Чего ж ты так пугаешь?» Съезжаю на обочину и останавливаюсь. «Кто это? Ты его знаешь?» Испуганно шепчет Алена, глядя на то, как Стас выходит из машины и идет к нам. «Все в порядке», — выдыхаю я и энергично тру лицо ладонями. «Это свои». Дверь с моей стороны открывается. Че сидим сидим-то?» Мыкает Стас, изучая меня цепким взглядом. «Идти можешь?» «Разь могу». Глушу двигатель и отстёгиваю ремень. «Алёня, помоги». Кое-как выползаю из тачки и морщусь от боли в плече. Видимо, все же прилично зацепило. Прижимаю место ранения и ощущаю, как рука становится мокрой. «Кровь». «Это не очень хорошо». «Аккуратнее это нельзя было!» добродушно ворчит Стас и недовольно качает головой. «Всему вас учить надо». научил учил уже один», Сажу сквозь зубы. «Царство ему небесное». «Егор, что с тобой?» Алена кидается ко мне. «Бандитская пуля». Пытаюсь шутить, чтобы хоть немного снизить градус ее беспокойства. «Очухаешься? Убью!» фыркает Стас и закидывает мою руку себе на плечо. «Отличная перспектива». Хорош болтать! Машину быстро! Открывает дверь и помогает мне забраться на заднее сиденье. Алена юркает рядом. Зажми ему, рану, командует Стас и стартует с места. Чем? Растерянно шепчет она и осматривается в поисках чего-нибудь подходящего. Придумай что-нибудь. Алена кивает и стаскивает с себя пиджачок, комкает его и прижимает к моему плечу. Стану сквозь плотно сжатые зубы и прикрываю глаза. Адски больно. Но не хочу пугать девушку. Ей без того страшно. «Крови много потерял?» — долетают до меня слова Стаса. «Не знаю, я не чувствовал», — отвечаю заплетающимся языком. «Главное — не отключаться». «Хреново! Ладно!» — он достает телефон и кому-то звонит. «Огнестрел! Минут через двадцать». Жди, куда ты меня? хриплю я, делая на собой усилия. В больничку, я предполагаю, ты не поедешь. Да, тут царапина! слабо улыбаюсь и пытаюсь сфокусировать зрение, но перед глазами все плывет. Я так и понял. Значит, терпи и не вздумай сдохнуть. Стас, как всегда, в своем репертуаре. Прямо и оптимистично. Не дождешься! Глубоко дышу, чтобы немного утихомирить пульс и снизить нагрузку на сердце. Состояние какое-то ватное, но я все еще в уме и сознании. Значит, не все так плохо. Спасибо, Стас. Ловлю его обеспокоенный взгляд в зеркале заднего вида. За что? хмурится он. Это ведь ты там. Не договариваю специально. Знаю, она так все поймет. Не понимаю, о чем ты. Едва заметная усмешка растягивает его губы. «Я здесь случайно оказался». Настаивать бесполезно. Стас ушел в глухую несознанку, а, вероятнее всего, не хочет палиться перед Алёной. Настаивать не собираюсь. Просто спасибо. Сочтемся, кивает он, подтверждая мою теорию. Прикрываю глаза и стараюсь не шевелиться. «Егор, мне страшно», — шепчет Алёна не отключайся, пожалуйста. Все хорошо. Вымоченно улыбаюсь ей. Со мной ничего не случится. Ложусь головой ей на колени и открываю глаза. Рассматриваю ее лицо снизу и сам себе завидую. Ты очень красивая. Хрипло шепчу я. Алена нервно улыбается, склоняется ко мне и едва ощутимо целует в губы. Офигенно как. Девочка моя. Растекаюсь по сиденью и улетаю от кайфа. «Приехали!» — будет меня голос Стаса. Открываю глаза и, непонимающе смотрю по сторонам. «Куда?» «Сегодня переночуйте у меня, а завтра разберемся». Выходит из машины и помогает выбраться мне. «А ты?» «А меня ждут в другом месте. Давно ждут». Недовольно поджимает губы. Как будто кто-то не знает про его роман с начальницей. «Так и женишься», — хмыкаю я, беззлобно поддразнивая его. «Ага, сейчас!» — Стас закатывает глаза. «Шевелись давай!» И так весь салон заляпал. «Да иду я, иду!» — опираясь на него и ковыляю к подъезду. Около квартиры нас уже ждет парень с медицинской сумкой на плече. Стас отводит меня в комнату. И оставляет на попечение врача. А сам уводит Алену на кухню. А я с ним согласен. Ни к чему ей видеть такие ужасы. Ничего критичного, сообщает парень после осмотра. Поля прошла на вылет, ничего важного не задето. Сейчас обработаю и наложу повязку. Завтра нужно будет поменять. Хорошо. Вот таблетки, если будет болеть, выпить. Не чаще, чем раз в три часа. Понял. Все, лежи, отдыхай, к утру должно стать лучше. Спасибо». В комнату входят Стас и Алена. «Егор, ну как ты?» Она сразу оказывается рядом со мной и взволнованно заглядывает в глаза. Все хорошо. Не переживай». Парнишка вколол мне какое-то волшебное средство. Боли нет. Правда, голова какая-то заторможенная. «Я поехал», — сообщает Стас. «Квартира в вашем распоряжении». Пойдем, закроешь за мной. Алена возвращается и присаживается на диван рядом. Вижу, как ей неловко, но ничем помочь не могу. Сил нет совершенно. Кто такой Стас? Тихо спрашивает она и смотрит куда-то прямо перед собой. Бедная девочка натерпела сегодня. Мой очень хороший друг. Больно? Кивает на перемотанное плечо. Нет, улыбаюсь я и тяну ее за руку на себя. «Иди ко мне». Послушно ложится на мою здоровую руку и сворачивается калачиком. Обнимаю ее, как могу, и нежно целую в макушку. Все наконец-то позади. «Так страшно», — шепчет Алена и судорожно вздыхает. «Когда этот день уже закончится?» «Спи», — крепче прижимая к себе. «Завтра будет все по-другому». А ты скидывает на меня глаза. А я буду рядом, улыбаюсь ей. И никому тебя не отдам. Прячется на моей груди. Спасибо тебе за все. Шепчет и постепенно затихает. А я довольно улыбаюсь. У меня все получилось. Я сделал все правильно. Дальше только долго и счастливо.